Снег в Венеции. Эпиграф. Вступает домино, и запретов больше не существует. Все гениальнейшее в городе убийства, все трагедии ошибок случаются во время карнавала. И большинство любовных драм завязываются и разрешаются в течение этих трех ночей и дней, когда мы на миг обретаем свободу от рабства паспортных данных от самих себя. Лоренс Даррелл. Бальтазар. Более всего этому городу идет ночь, и, вероятно, особенно хорош бывал он в зловещем свете факелов в каком-нибудь семнадцатом столетии. Впрочем, тревожное пламя факела и сейчас иногда озаряет вход в ночное заведение, заманивает в глубокую арку или обнажает подраненный бок кирпичной стены, которая неосознанно хочется чем-нибудь подлатать. С наступлением темноты в черной воде каналов тяжело качаются огненные слитки света, под каменным гребнем — моста Риальта, ворочаются на бок гондолы, задрайные на ночь синим брезентом, мелкая волна задает оплеухи набережным и сваем, а у входа в палацу, где мы пьем последнюю за день чашку кофе, два гигантских фонаря на причале освещают витые деревянные столбы, увенчанные полосатыми челмами, что свалились сюда из сказки о золотом петушке и шамаханской царице.